Глава четвертая. Мои старшие братья и сестры слушали рок-н-ролл, а многие из них играли на гитарах и пели. Музыкальные инструменты валялись по всему дому, в подвале и гараже. Сколько я себя помню, Джимми Хендрикс, The Rolling Stones, The Beatles, The Sonics постоянно доносились из колонок нашей семейной стереосистемы, стоявшей в гостиной. Это была Сенью, которую мой брат Марк привез со службы во Вьетнаме. Американская группа в стилистике гаражного рока была создана в городе Токома, штат Вашингтон, в 60 году и активно работала до 68-го. 72-го по 2015 год состав прошел через череду концертных и студийных реюнионов различной степени успешности. Я помню, как была очарован обложкой альбома «The Beatles – Sonja Peppers Lonely Hearts Club Band». Именно обложка и привлекла мое внимание – Музыканты в униформе духового оркестра и все персонажи на обложке. Но потом я начал слушать музыку. Раз за разом я включал лавли рита, просто очарованный звучанием слов и экзотическими интонациями. Да что там говорить, я был поражен тем, как текст в моем сознании превратился в картинку. Я прослушал эту песню столько раз, что даже убедил себя, что сам написал ее для девочки, в которую был влюблен в детском саду. Музыка обладала способностью создавать образы в моем сознании и помогала уходить от напряжения и шума, которых дома было в избытке. Другой мой старший брат Брюс играл в рок-группе. Он носил длинные волосы, а в его комнате на полу лежал ковер из овчины. У него был автомобиль с кузовом кабриолет и прекрасная полукастическая шестиструнная гитара фирмы Греч, а также бас-гитара марки Les Paul Custom под левую руку. Брюс часто играл на концертах и возвращался домой с историями, которые укрепляли в моем сознании романтический образ рок-н-ролла. Он находил время, чтобы посидеть со мной, давал мне потрогать его гитары и разрешал задавать вопросы. Для меня это было важно. Брюс на 14 лет старше и уверен, что временами я докучал ему. Однажды Брюс спросил, не отыграю ли я с ним на концерте. «Я? Серьезно?» «Думаю, он просто не заметил, что я еще не научился толком играть на инструменте. Я застенчиво сообщил о своем неумении, с отчаянием ощущая, как из рук уплывает мой великий шанс». «Не беспокойся об этом», — сказал Брюс. «Я научу тебя играть на бас-гитаре». «Отлично». «Мы с Брюсом оба левши, так что учиться играть у Брюса было проще всего». Но после того, как Брюс со своими гитарами съехал, я столкнулся с необходимостью заново учиться играть на старой, обычной, праворукой гитаре, которую нашел в углу маминого гаража. Первой песней, которую я научился играть, была битловская баллада «Бездэй». Песня, которую вы разучили самой первой, всегда оказывается краеугольным камнем вашего собственного творчества. И «Бездэй» не только научила меня ловкости пальцев, но и заложила понимание блюзовой мажорной гаммы той самой гаммы, которую я буду постоянно использовать, играя в Guns N' Roses. С того дня я понял, как легко мне подбирать песни на слух, буквально любые песни, которые я хотел выучить. Полагаю, что если бы я тогда не смог так быстро разучивать песни, то больше тренировался на инструменте, и в результате стал бы куда техничнее как гитарист и как бас-гитарист. Думаю, мы все можем взглянуть назад и увидеть в своей жизни то, что мы могли бы или должны были бы сделать по-другому, или даже лучше. И я думаю в таком ключе про технику игры. Тем не менее, игра на материале других артистов не приносила мне полного удовлетворения. Я чувствовал, что могу сделать и нечто новое, но у меня не было ни малейшего представления о том, как писать песни или собрать группу». В седьмом классе я как-то обратил внимание на самодельный флайер подпольного панк-концерта. Я вообще не знал, каково идти против системы, и понятия не имело музыкальной индустрии или о том, что означает работать вне ее. Однако было ясно, что подобные группы не принадлежали к той индустрии, которая выпускала глянцевую рекламу рок-шоу в зале Paramount Theater или на стадионе The Kingdom. На той же неделе мне довелось впервые услышать записи группы «Игги и the Stoots. Возможно, что простота этого гаражного рока перекликалась с песнями «The Sonics» и «Don't end the good times», которые я любил слушать в детстве. Как бы то ни было, «Игги и the Stoots стали для меня потрясением. Нет, я не двигался под эту музыку. Музыка двигала мной. Мои ноги подкашивались, мурашки бежали от шеи по позвоночнику, и мир вокруг рушился оставляя меня один на один с этой грохочущей музыкой. Вскоре после этого я увидел самый запоминающийся мне сон за всю мою жизнь. Этот сон, казалось, перематывался как магнитофонная пленка и снова и снова воспроизводился в моей голове в течение многих лет. В этом сне я пел в рок-группе в подвале местной церкви перед всеми моими друзьями и был совершенно охвачен музыкой, как и собственным визгом, рычанием и ревом. И группа, и публика все были едины. Все скакали с тем же безумием, что и я, опрокидывая на пол пивные бутылки и стаканы. Я извивался на осколках стекла, но не чувствовал боли. Я слышал и видел, какой именно должна быть рок-музыка: грубой и сумасшедшей, не сдерживающей эмоций и не имеющей границ, грубой и сумасшедшей. Проснувшись следующим утром, я отправился прямиком в музыкальный магазин И купил себе пластинку Iggy and the Stooges Raw Power. Музыка моих старших братьев и сестер была вытеснена моей собственной. Имя ей было панк-рок.